Странные существа Сохранилось множество рассказов о странных живых существах, внешний вид которых поражал своей неестественностью. Это были, например, черные пчелы и красные мотыльки, размерами превосходившие слона, и летающий заяц с мышиной головой, крыльями которому служила шерсть на спине. Не менее странно выглядела похожая на фазана птица, у которой росли усы по обе стороны головы, заменявшие ей крылья. Говорили, что мясо этой птицы исцеляло глазные болезни. А еще существовала одноглазая четырехкрылая птица с собачьим хвостом. Согласно преданию, тот, кто съедал ее, навсегда излечивался от болей в животе. Многие странные животные были отнюдь не безобидны, Например, птица, подобная пчеле, но величиной сутку, несла смерть зверям и пернатым. Стоило ей клюнуть дерево, и оно засыхало. Чудовищами-людоедами были зеленые зверь, напоминавший собаку, и крылатый тигр, чье тело покрывали иглы, как у ежа. Появление полосатого как тигр быка сопровождалось сильнейшим наводнением. Бык с белой головой, одним глазом и змеиным хвостом, на пути которого пересыхали реки и увидала трава, предвещал мор повсюду в Поднебесной. А когда на землю какого-либо царства опускалась пятицветная птица с человеческим лицом и длинными волосами, то это царство погибало. Как только в небе появлялась змея, называемая фейи, с шестью ногами и четырьмя крыльями, на земле тотчас начиналась страшная засуха появлялась и другая птица, похожая на змею, с четырьмя крыльями, шестью глазами и тремя ногами. Куда бы она ни прилетала, там обязательно начиналось общее смятение».